Побег 1945 год. Год Великой Победы русского народа. Для батюшки День Победы стал памятным. Он говорил «Девятое мая – Великий День у меня». В День Победы 9 мая 1945 года я тонул в Ферганском канале имени Сталина. Я не знал, что День Победы. Ни радио, ни газет, ничего не было. Батюшка ехал вдоль канала на Ишаке. Взглянул вниз, голова у него закружилась, и он упал в воду. На противоположном берегу в это время оказались колхозники-киргизы. Меня вытащили баграми, как мертвеца, Раздели, вызвали милиционера, чтобы тот составил акт о смерти. Положили на телегу и повезли на кладбище. Пока везли меня в тряске, вся вода и ил из меня вышли, я ожил. Сел на телегу и сижу. Все напугались, стали кричать «Русский Бог воскрес!» и разбежались. Когда люди успокоились, то подошли ко мне, привезли к себе, уложили в постель, укрыли несколькими одеялами и отпустили домой. Со мной была икона взыскания погибших. Великая святыня, историческая икона. В это время вышел указ об амнистии церковнослужителей. Всех стали выпускать на свободу. А батюшке не выдали на руки документы об амнистии. Начальник тюрьмы, видев батюшке трудолюбивого и нужного ему человека, не хотел отпускать его на свободу, а решил оставить его главврачом лагерного госпиталя. Батюшка решился на побег. Я собирал вещи, сухари, тапочки десять пар, белье. Я готовился к побегу. Два раза ездил в командировку, чтобы изучить способ побега и ход, как мне идти. Я должен был заметить те селения, где собаки. Особенно много собак там, где колхозы. А из тюрьмы уже в августе 1945 года. Пустынный житель, только не в и ангел. Только не ангел, а обыкновенный лагерный врач. Значит, вы представляете. Совершенно один. Кругом звери и люди. Враги. Но была такая блаженная уверенность, что я был совершенно спокоен. Я могу сказать, что я не боялся. У меня совершенно не было страха. Я спокойно шел, шел. Шел до одурения шел. Одиннадцать тысяч километров. На своих ногах прошел. Когда я прошел Сибирь и очутился в Средней Азии, прошел Киргизию, я наткнулся на голодную степь, на пустыню. Надо было ее как-то пересечь, а у меня не было карты, а ближайшая точка для меня — Ташкент. Милостью божьей попался мне человек, который согласился взять меня на самолет, летящий в Ташкент. Я к нему подошел и спросил, вы куда летите? Узнал, что он летит в Ташкент. Возьмите меня с собой. Вы понимаете, что я непростой человек? Вижу по вашим рукам, что вы непростой человек. Садитесь, но держитесь, привязывать я вас не буду, веревки нет. Я влез в заднюю половину самолета-кукурузника и выходило так. Я сидел на маленькой доске. Там были две доски, фанерная стенка из тонкой фанеры. Под ногами ничего, земля. Опереться было не что. Я оперся крепко в угол доски, потом приказал себе строго-настрого вниз не смотреть, а смотреть в окошко, на его затылок. Он передо мной в окошке сидел за рулем и управлял самолетом. И мы поднялись. Я чувствую, что дойду до обморока. Голодный. Пить хочу. Несколько суток не ел. Во рту не было воды. А надо лететь. Если я не воспользуюсь этим самолетом, то я пропал. Для нас, монахов, конечно, упование небо На земле у нас никого нет. Самое главное не смотреть вниз, а то сразу сделается дурно, и я пропал. А окно это было такое, что я весь влезу и упаду. И самолет летел не прямо, а были ямы. И вот, летел я три часа, а он озирается, смотрит на меня в окошко, здесь, здесь, значит, хорошо, а вдруг нет пустое место, а внизу песок, знойный песок и бушующий ветер с песком. Иногда попадались собаки, стада овец, на лошади человек, он их погонял, верблюдов видел, шли гуськом куда-то а мы высоко летели. Иногда влетали в область облаков, и было интересно посмотреть, что это, сливки или сметана. Хотелось лизнуть. «Вы, — говорит, — держитесь, нам осталось пустяки, скоро подлетаем». Издалека вижу селение, уже Узбекистан. Он резко повернул направо. Мы летели с северо-востока через весь юг, на Ташкент. Постепенно стали опускаться. Голова стала кружиться, давление на уши. Тут надо быть очень осторожным. Ну, держись. Сейчас будем землю трогать, приземляться. Я уже чувствую, что я пьяный. У меня уже нет сил больше терпеть. Только бы поскорее. Если я упаду на землю, то это будет земля, второй этаж, скажем. Со второго этажа, хотя и разобьешься, не так больно будет. Наконец плавно опустился, видимо, ради меня, и остановился. Я вылез и упал. Упал на землю от радости. Все-таки это земля. Лежал я долго, вероятно. Он подошел ко мне, думал, что я мертвый. Ничего. Благородный человек был. Ну, всего хорошего. Мы пожали друг другу руки. Вам в город? Вот видите, там город. А мы еще за городом. До Ташкента еще километров пять. Я пошел. Наконец-то уже на земле. В Ташкенте архиепископ Гурий встретил батюшку очень недружелюбно. Глядел подозрительно, кричал на батюшку, но денег на дорогу дал. «Возьмите и больше мне не попадайтесь».